Он спрашивает, на кой мы тебе сдались. Неожиданно сказал объект моей внезапной магнитической привязанности. Один из пленных назвал его Хехельфом, и я решил, что это и есть его имя. Ты понимаешь их язык? обрадовался я. А было бы что понимать, иди тедрённый хреб. Неопределённо отмахнулся он и скромно добавил: "Конечно, я не великий знаток их лопотания, но несколько слов связать смогу". «Тогда скажи им, что я так хочу. Или еще лучше, скажи, что в Урун-Шунба мне велели обзавестись слугами. Одним словом, придумай что-нибудь убедительное. Я не знаю, что это за народ и какие байки им по душе». «Так тебя к ним Мараха-Вурун-Шунба пристроили», — уважительно уточнил он. И растерянно хмыкнул. «Ну и шутники, нечего сказать». Потом он что-то сказал капитану, который заранее присмирел, услышав слово Вуруншунтба. Капитан внимательно выслушал перевод, задумчиво почесал в промежности и уставился на меня с почти благоговейным восхищением, покивал и нерешительно что-то промямлил. "Дело сделано", спокойно сообщил мне Хахальв. Теперь капитан с тобой торгуется.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 Олиньо возразил он после того, как капитан пиратов послушно удалился, обрадованный исходом переговоров. Толку-то. Здесь особо не погуляешь, шаг уступить некуда. Вплавь до берега добираться глупо, если уж и так отпустят. Зачем нам лишние неприятности? Легко тебе говорить, хе-хельв, с упрёком сказал другой пленник. Его глаза сверкали праведным гневом. Это ведь не твой корабль разграбили поганцы.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 Не спорте, с досадой сказал им я. Я рад, что могу вам помочь, ребята, но у меня в этом деле свой интерес. Мне нужно как можно скорее добраться до Халндойна, поэтому ещё одна драка мне даром не нужна. Всердитый Бегли приуныл, понял, что праведная месть ему не светит. Остальные пленники поглядывали на меня с благодарностью и упрёком одновременно. Дескать, хороший ты парень, но мог бы проявить больше чуткости. Ну что, давай познакомимся, старый приятель, весело предложил мой новый друг. Я хехель в кромкилет из Энильбы, что на Халндоине. Кромкилет? Невольно улыбнувшись, переспросил я. Да словно это словцо означало дырка в шлеме. Но в уста хехельфа оно прозвучало как фамилия. Ага. Был у меня в своё время дырявый шлем над коим весь Халндоин потешался. Вообще-то я от него уже давно избавился, а вот имя в море не утопишь. С другой стороны, всё к лучшему. На Хаулдоени, кроме меня, имеются ещё два хэ-эльфа из Энильбы. Надо же хоть как-то отличаться от прочих. Ладно, со мной вроде всё ясно. А как тебя-то звать? Я чуть был не брякнул, что меня зовут Макс, но вовремя прикусил язык. Ронхоу Я немного подумал и решил, что демонический имидж мне не повредит, и добавил «Ронхул Маггут». «Вот оно что!» — присвистнул Хехельф. «А я-то гадал, как ты там на рее разлегся? Ну, если демон, тогда ладно. И откуда ты такой взялся, если уж на то пошло?» «Это долгая история», — вздохнул я. И выразительно посмотрел на него. «Дескать, заснут твои спутники, тогда и поговорим». Он сразу понял... Заговорщически улыбнулся мне краешком своего мрачного рта и сделанным равнодушием отвернулся, словно всё уже было сказано.